«Андрюх!» — позвал Изя знакомым противным тоном. «А может, хватанем?» Они были на самой верхушке здоровенного бугра. Слева, где обрыв, все было затянуто сплошной мутной пеленой бешено несущейся пыли. А справа почему-то прояснело и видна была желтая стена, неровная и гладкая, как в пределах города, а вся в могучих складках и морщинах, Словно кора чудовищного дерева. Внизу впереди начиналось ровное, как стол, белое каменистое поле, не щебенка, а цельный камень, сплошной монолит. И тянулось это поле, насколько хватал глаз, и покачивались над ним в полукилометре от бугра два тощих смерча: один желтый, другой черный. Это что-то новенькое, сказал Андрей, прищурившись. Смотри-ка. — Сплошной камень. — А? — Да, пожалуй. — Слушай, давай по стаканчику. Четыре часа уже. — Давай, — согласился Андрей. — Только спустимся сначала. Они спустились с бугра, освободились от постромок, и Андрей потащил из своей коляски раскаленную канистру. Канистра зацепилась за ремень автомата, потом за мешок с остатками... Сухарные крошки, но Андрей все-таки выволок ее и, зажав между колен, откупорил. Изя приплясывал рядом, держа на готове две пластмассовые кружки. — Соль достань, — сказал Андрей. Изя сразу перестал плясать. — Да брось ты, — заныл он. — Зачем? Давай так дернем. — Без соли не получишь, — сказал Андрей утомленно. — Тогда давай так. — сказал Изя, осененный новой мыслью. Он уже поставил кружки на камень и рылся в своей коляске. — Тогда давай я свою соль просто так съем, а потом водой запью. — Господи! — сказал пораженный Андрей. — Ну ладно, давай так. Он разлил по половине кружки горячей, пахнущей железом воды, принял у Изи пакетик с солью и сказал «давай язык». Он высыпал щепотку соли на толстый обложенный Изин язык и смотрел, как Изя морчится, давится, жадно протягивая руку к кружке, а потом подсолил свою воду и стал ее пить маленькими скупыми глотками, не испытывая никакого удовольствия, как лекарство. — Хорошо, — сказал Изя, крякнув, — только мало, а? Андрей кивнул. Выпитая вода сразу же выступила потом, и во рту осталось все, как было, без малейшего облегчения. Он приподнял канистру, прикидывая, «На пару дней, наверное, еще хватит, а потом...» «А потом еще что-нибудь найдется», — сказал он себе со злостью. «Эксперимент есть эксперимент. Жить не дадут, но и подохнуть тоже». Он бросил взгляд на белое, пышущее жаром плато, Расстилавшийся впереди, покусал сухую губу и принялся устанавливать канистру обратно в коляску. Изя, присев, опять перебинтовывал свою подошву. — А ты знаешь, — пропыхтел он, — и в самом деле какое-то странное место. Что-то я такого даже и не припомню. Он поглядел на солнце, прикрывшись ладонью. — В зените? — сказал он. — Ей-богу, в зените! Что-то будет! Да выброси ты к черту эту железяку! Что ты с ней возишься? Андрей аккуратно пристраивал автомат около канистры. — Без этой железяки мы бы за павильоном костей бы с тобой не собрали, — напомнил он. — Ты кто за павильоном? — возразил Изя. — С тех пор мы с тобой уже пятую неделю идем, и даже мух не видно. — Ладно. — сказал Андрей. — Не тебе тащить. Пошли. Каменное плато оказалось на удивление гладким. Коляски катились по нему, как по асфальту, только колесики повизгивали. Но жара стала еще страшнее. Белый камень швырял солнце обратно, и глазам теперь не было никакого спасения. Пятки жгло, будто башмаков не было вовсе. А вот пыли, как это ни странно, нисколько не уменьшилось — — Если уж мы здесь не загнемся, — думал Андрей, — тогда жить нам вечно. Он шел сильно, сощурившись, а потом закрыл глаза совсем. Стало немного легче. — Так вот я и пойду, — подумал он, — а глаза буду открывать через каждые, скажем, двадцать шагов или через тридцать. Гляну и дальше.